Седьмое. Я вышел из кабинета. Сделал три шага. Повернулся. Хотел прилечь и зарыдать, исколоть щеки о перо казенной подушки, но дверь в палату была заперта. У двери не оказалось ручки. Сквозь стекло были видны аккуратно застеленные белые прямоугольники коек, я стоял неподвижно упервшись лбом в стеклянную преграду чуть выше белой аккуратной надписи и тупо посмотрел внутрь запертого помещения на двери было написано квадратными буквами только одно слово тишина как мне нужна была теперь хоть какая иконка чтобы пристроиться на колени подле нее, удариться лбом. Ну, если не иконка, то хотя бы на коечку свалиться, зарыться головой в подушку. Пол в палате блестел влажный, в вымотом полу отражалось солнце, солнце сверкало сквозь слезы и длинными прямыми искрами отражалось в ночных вазах, поставленных у кроватей. Солнце, попадавшее в палату сквозь очень толстые, зеленоватые стекла, не оставляло никакой надежды. Не то, что Богоматери в красном углу, портрета Ленина и того нет. Не спрятать глаз от солнца, никуда не укрыться. В кабинете я еще держался, но, оказавшись в коридоре, сразу скис. Кто это вынесет? Такое солнце. Меня лишили не только прошлого и настоящего. Меня лишили даже возможности накрыться с головой одеялом. Не знаю, как долго я простоял, поливая прозрачную запертую дверь слезами. Не знаю. Снова, так же, как и за завтраком, меня охватил паралич, и снова, так же, как и за завтраком, из нервного тупика меня вывел развязный голос соседа покойки. «Не туда смотришь», — сказал он, — «на всякий случай тоже, заглядывая через мое плечо в пустую палату. А куда нужно?» «Куда угодно, только не на белое». Чем без толку слезы лить, пойдем лучше на киллеров поглазеем. Только теперь, чинно двигаясь по коридору, рука об руку с этим человеком, я как следует разглядел его. Парень был выше меня чуть не на голову, но пришлось бы подраться, я, наверное, за секунду уложил бы его на лопатки. Лег бы сверху, как на огромную перину, и заставил просить пощады. Массивные жирные плечи плавно переходили в большую мягкую грудь, живот был такой большой, что нижние пуговицы пижамной куртки просто не застегивались, и между полосатыми полами весь в нежных колечках волос торчал розовый пупок. Лицо у моего соседа-покойки было нежное, юное, на вид никак не больше шестнадцати лет от роду. Странной татуировки, замеченной мною у него на плече минувшей ночью, теперь не было видно под туго натянутым рукавом. «Все забываю у тебя спросить, Афанасий, похлопывая меня по спине и заставляя таким образом двигаться медленным шагом вдоль коридора, — говорил он, — скажи, Афанасий, ты не еврей часом? — Нет, не еврей. Он приостановил наше движение и протянул руку «Вольф» рука у него как и весь он сам была белая жирная вся покрытая маленькими черными пятнышками кровоподтеков очень жалко что не еврей почему жалко я их очень много убил сказал вольф и поморщился теперь стыдно просто я считаю лучше о себе сразу все сказать а как Много. Зачем-то полюбопытствовал я. Мы уже прошли мимо палаты с запертыми в ней наемными убийцами, и я все хотел обернуться. Одно из лиц там, внутри этой опасной палаты, опять показалось мне знакомым. Бледные впалые щеки, ядовитый прыщик, гордый взгляд, но Вольф тащил меня дальше по коридору. Тысяч сорок убил. Он поднял руки и покрутил круглыми белыми ладонями в воздухе. Может, пятьдесят. Теперь трудно сказать. Ему явно доставляло удовольствие все это рассказывать мне. Сначала я считал. В партии 40 штук. Ликвидировали две партии в день. Шесть рабочих дней в неделю. Минус воскресенье выходной, минус десятидневный отпуск ежегодно, минус инфекционный грипп три раза, минус неделя в госпитале, аппендикс мне вырезали. Всего проработал два с половиной года. Вроде точно. Он вопросительно посмотрел на меня. Я покивал. А на самом деле совершенно непонятно, сколько я народу ухлопал. Во-первых, часто в выходные приходилось работать. Но это еще можно учесть. А вот когда группы перестали нормировать, тут уж совсем все спуталось. Газовая камера, она, знаешь, как автобус московский в час пик, безразмерная. Только мозоли у кочегаров в котельной твердеют не за неделю, а за два дня при такой загрузке. Наверное, у него, как и у меня, ложные воспоминания сильнее реальных, подумал я. По крайней мере, он искренен, как на исповеди, это не отнимешь. На вид ему и восемнадцати нет, а воображает себе, что служил в СС. Любопытно, какие фотографии ему наш доктор показывал? Ты кочегаром работал? — спросил я, пытаясь вычленить из всего услышанного хоть крупицу реальности. И кочегарам приходилось, и оператором газовой котельной, и в морге. Расстреливал тоже собственной рукой. Он горько вздохнул. Теперь до конца жизни не отмазаться, не замолить. Где-то над головой работало радио звенело за шепотом и шарканьем больничного коридора симфоническая музыка. «Ты верующий, Вольф?» — с надеждой спросил я. «Я?» «Нет, у меня не получается». «Но тут многие веруют. Это у нас в палате всего трое, в остальных человек по двенадцать». Полный набор конфессий. Как говорит доктор, шикарный букет. Правда, букет немного лекарствами отдает. Ты думаешь, это настоящие верующие? Вольф дернул подбородком так, будто его слегка двинули по скуле. Настоящих здесь по пальцам сосчитать можно. И одной руки хватит старичок мусульманин один подлинный и еще парочка православных киллеров а остальные все жертвы тоталитарных сект интересные ребята одни а сахаров чего стоят в смысле последователи учителя сека о сахары слышал наверное про такого вольф опять дернул жирным подбородком и я был принужден покивать Они твою заповедь не убий трактуют по-своему. С одной стороны и таракана раздавить не моги, цветок сорвать не моги, даже самая малая букашка живая душа. А с другой стороны, одна из их медитаций была устроена прямо в тире спецназа. Стреляли по живым мишеням в целях совершенствования духа и правильного использования силы кундалини. Вольф притормозил меня у стены и заглядывал в глаза. «Это же только сумасшедшим надо быть, чтобы в Бога не верить!» Он вовсе не шутил. И, судя по выражению глаз, его нельзя было заподозрить даже в самой малой талике безумия. Прямо передо мной, залитое ярким солнечным светом, покачивалась одутловатое темное хищное лицо. Я не сразу понял, не сразу опознал его, а когда догадался, все внутри разом обмерла и кончики пальцев на руках заледенели я попробовал оттолкнуть его но руку сковала передо мной был кабан если несчастный физик чем то отдаленно напоминал несчастную лошадь ковыряющую землю возле навозной кучи то юный палач из отряда сс явственно походил на застреленного в деревне кабана Я даже след от Жакана разглядел у него на виске. Коричневое продолговатое пятнышко. Зверь смрадно дышал и был серьезен.